Глава двенадцатая Палмер уехал в Америку глубоко огорчённый, но уверенный в своей правоте. В его характере было известное упрямство, которое заставляло его доводить дело до конца, но не настаивать в грустных и трудных обстоятельствах. Он вообразил, что сумеет вылечить Терезу от её роковой любви, и верой своей и восторженностью он выполнил это чудо. Но вот плод ускользал от него, когда он собирался его сорвать, потому что в последнюю минуту вера покинула его. Надо сознаться, что нельзя обладать слишком скоро разочарованной душой, если желаешь добиться серьезных результатов. Заря такой любви богата великодушными заблуждениями, но всегда пробуждается неизлечимая ревность к прошлому. От нее порождаются грозы которые даже к старости не рассеиваются. Если бы Палмер был спокойнее и рассудительнее, он бы мог спасти Терезу от разгрома. Это было его обязанностью, так как она доверилась ему с искренностью и бескорыстием, достойными уважения. Но часто люди, считающие себя сильными, заблуждаются в этом сознании и бывают только иногда энергичными. Палмер принадлежал к людям загадочным с первого взгляда. Скоро выяснится, что он был способен на самые благородные порывы и смелые поступки. Он был виноват лишь в том, что поверил, будто мимолетное его желание может продлиться. Лоран сначала ничего не знал об отъезде Палмера в Америку. Сперва он удивился, как могла Тереза уехать, не простившись с ним. Он получил от нее всего три строчки. «Вы один знали во Франции про мой предстоящий брак с Палмером. Эта свадьба расстроилась» не выдавайте нашей тайны, я уезжаю». Тереза чувствовала какую-то досаду на Лорана, когда писала ему эти ледяные слова. Не был ли этот несчастный ребенок причиной всех ее несчастий и горестей? Она все-таки сознавала, что напрасно сердилась на этот раз. Лоран всю эту несчастную неделю превосходно вел себя относительно Палмера. После первого порыва горести Он покорился своей судьбе с большим простодушием. Он делал все возможное, чтобы ничем не оскорблять Палмера. Он ни разу не подумал воспользоваться несправедливостью его, чтобы очернить его в глазах невесты. Он не переставал отзываться о нем дружелюбно и с уважением. По странному стечению обстоятельств он теперь играл благородную роль. Вообще Лоран, хотя и был временами безумен, но мелочность и низость были чужды его натуре. Три месяца после отъезда Палмера Лоран оставался достойным дружбы Терезы. Он узнал ее уединенное место пребывания и ничем не смутил ее покоя. Он написал ей, нежно жалуясь на холодность ее прощания, упрекая ее в недоверии к нему, ведь он был ее братом и другом. Не был ли он создан для того, чтобы служить ей, утешать ее и даже мстить за нее, если это надобно. Затем следовали вопросы, на которые Тереза принуждена была ответить. Оскорбил ли ее Палмер? Нужно ли было попросить у него удовлетворения? Может быть, и я оскорбил тебя необдуманно. Ты на меня за что-то сердишься? Господи, я и не подозревал этого. Если я причинил тебе горе, выбрани меня, а если я не виноват, то позволь мне плакать вместе с тобой». Тереза оправдала Палмера, но не хотела подробно всего описывать и запретила Лорану говорить с ней о Ричарде. В своем благородном желании не оставить ни единого пятнышка на репутации своего жениха она уверила, будто сама потребовала разрыва. Этим она, может быть, не больно вернула надежды Лорана, но есть положение, когда люди бессознательно поступают неловко и губят себя самым роковым образом. Письма ларана были очень ласковы и нежны. Он писал безыскусственно, без всяких претензий и зачастую непоследовательно. То он восторженно доверялся, то высказывал самые обыкновенные вещи, тем не менее он писал так убедительно, что нельзя было с ним не согласиться. Каждое слово дышало огнем молодости и кипящей силой гениального артиста. Лоран с жаром принялся за работу, с горячим желанием заниматься усердно. Его сердце обливалось кровью при мысли о лишениях Терезы ради его здоровья и путешествия в Швейцарию. Он решил не оставаться у нее в долгу. Терезе привязанность ее бедного ребенка, как он продолжал называть себя, было очень приятно. Это чувство было бы самым приятным и чистым в ее жизни, если бы оно не изменилось. Она ободряла его своими материнскими ответами, советуя ему продолжать работать так, как он начал. Ее письма были ласковы и дышали покорностью, но Лоран угадал в них затаенную грусть. Тереза сознавалась, что не совсем здорова, и даже упоминала о смерти. Она сама смеялась над своими мыслями, но с меланхолией, без любви и занятий она отчаянно скучала. Она привезла с собой небольшую сумму, оставшуюся от ее заработка в Генуе, и строго экономила, чтобы остаться в деревне как можно долее. Она испытывала желание увидеть исправившегося Лорана, но в то же время предстоящее свидание ее пугало. Она надеялась, что он женится. Ведь могло же это случиться, если такая мысль уже запала ему в голову. Он говорил то «да», то «нет». Тереза все ждала, чтобы в своих письмах он перестал и намекать про свою любовь к ней. Он это делал с милой осторожностью, нежностью, чуткостью и сыновней преданностью, так что хорошие чувства, видимо, преобладали в нем. Настала зима, средства Терезы истощились, и ей пришлось вернуться в Париж, где находились ее заказчики. Не желая тот час видеться с ним, она вскрыла свой приезд от Лорана но он в этот день проходил по её уединённой улице под влиянием какого-то предчувствия. Он увидел открытые ставни и вошёл. Радость его была до того детской, что всякое проявление недоверия и сдержанности сделало бы её смешной и недотрогой. Он посидел с ней за её обедом и просил её приехать к нему вечером в мастерскую, посмотреть только что оконченную картину и высказать её мнение. Картина была продана — и деньги за нее были получены, но если Тереза найдет в ней какой-нибудь недостаток, он поработает над ней еще некоторое время. Прошло то злосчастное время, когда Тереза не понимала толка и высказывала слишком реальные и односторонние суждения, как и все пишущие портреты, когда она не способна была понять вдохновение и так далее. Теперь она стала его музой и вдохновением, Он ни за что не мог приняться без ее божественного влияния. Его талант разовьется при ее мудрых советах и одобрении. Тереза забыла прошлое, хотя ее и не приводило в восторг его настроение. Она не захотела отказать ему в услуги столь обыденной между товарищами в артистическом мире. Она взяла коляску после обеда и отправилась к Лорану. Его мастерская вся горела огнями. Картина была великолепно освещена. Это было чудное произведение. Странный гений Лорана обладал способностью быстро развиваться в дни досуга, а не под влиянием усидчивой работы. Вследствие его болезней и путешествия в его занятиях оказался пробел на целый год. Казалось, что теперь он избавился от недостатков своего раннего творчества. Вместе с тем он приобрел новые достоинства, каких раньше не было у него как то правильность рисунка, отделка типов, прелесть исполнения, словом, все, что должно привлекать не только снисходительную публику, но и строгих артистов. Тереза была растрогана и восхищена. Она живо выразила ему свой восторг. Она старалась своими словами вдохновить его благородное тщеславие и заставить его забыть прежние недостатки. Она не сделала ни одного замечания и запретила ему касаться картины. Лоран был на деле тщеславнее, чем это думала Тереза. Несмотря на свою наружную скромность, он был упоён ее похвалами в глубине души. Он сознавал, что она лучший его судья и критик. Ему нужны были ее советы. Он хотел, чтобы она разделяла с ним все мучения и радости художника, чтобы она поддерживала в нем надежду сделаться великим мастером. Тереза долго рассматривала картину, Когда она обернулась, желая посмотреть на фигуру, которую хотел ей показать Лоран, уверявший, что она ей еще более понравится, то она увидела вместо полотна свою улыбающуюся мать, стоявшую на пороге комнаты Лорана. Госпожа С. приехала в Париж, не зная, наверное, когда Тереза вернется. На этот раз ее вызвали важные обстоятельства — Ее сын женился так, что и господин С. временно сам находился в Париже. Мать тереза узнав, что дочь ее возобновила переписку с Лораном, и, опасаясь за будущее, пошла к нему и высказала ему все, что только может придумать мать, чтобы спасти от несчастья свое дитя. Лоран обладал сердечным красноречием. Он успокоил бедную женщину и задержал ее, говоря, «Сейчас придет Тереза». Я хочу у ваших ног поклясться ей, что буду для нее тем, кем она пожелает. Ее братом или мужем, рабом, во всяком случае. Тереза была приятно поражена встречей с матерью. Она не думала увидеться с ней так скоро. Они обнялись, плача от радости. Лоран повел их в маленькую гостиную, всю украшенную цветами, и где их ждал роскошно сервированный чай. Лоран был богат. Он заработал десять тысяч франков. Он был счастлив, что мог возвратить Терезе истраченные для него деньги. Он был очарователен весь вечер, он покорил сердце дочери и овладел доверчивостью матери. С поразительной деликатностью он ни разу не заикнулся Терезе о своих чувствах к ней. Напротив того, целуя соединенные руки обеих женщин, он от души воскликнул, что сегодня лучший день его жизни. Он никогда еще не был так счастлив и доволен с собой, даже наедине с Терезой. Через несколько дней после этого госпожа С. первой заговорила о свадьбе. Несчастная женщина, все принесшая в жертву внешним приличием, думая, что этим она исполнила свой долг, не могла выносить мысли, что ее дочь покинута Палмером. Она хотела, чтобы Тереза возвысилась в глазах света, сделав другой выбор. Лоран был в полном расцвете славы, брак был как нельзя более подходящий. Молодой, но великий художник исправился от своих недостатков. Тереза имела на него благотворное влияние даже в тяжелые его периоды. Он бесспорно был к ней привязан. Они были обязаны снова спаять на время разорванную цепь, которую отныне никакие усилия не могли бы сломить. Лоран объяснял свою вину весьма правдоподобно. Он говорил, что Тереза слишком его баловала своей нежностью и покорностью. Если бы она сразу на него рассердилась, то отучила бы его от дурной привычки, приобретенной в обществе дурных женщин. Тогда бы он боролся со своей вспыльчивостью и капризами. Она бы научила его уважать любимую женщину. Потом Малоран приводил другое соображение, которое еще более его оправдывало. Он повторял то же, что и в своих письмах. «Вероятно, я был болен, сам того не замечая, когда провинился перед тобой в первый раз. Горячка поражает нас точно неожиданный удар грома. Все-таки трудно поверить, что с человеком вдруг делается переворот, что его разум слабеет и воля перестает управлять им». То же и во мне произошло перед этой смертельной болезнью, моя бедная Тереза. Мы оба не отдавали себе отчета, а я часто, просыпаясь утром, вспоминал о твоих вчерашних горестях и не мог припомнить, были ли они на самом деле или приснились мне ночью. Ты заметила, что я не мог работать? Наше пребывание внушало мне болезненное отвращение. В лесу со мной сделалась страшная галлюцинация — Наконец, когда ты кротко выговаривала мне за мои грубости, я слушал тебя с глупым видом, думая, что тебе все это пригрезилось. Бедная женщина, я тебя считал сумасшедшей. Видишь, что я был не в своем уме. Неужели ты не можешь простить мне невольных прегрешений? Сравни мое поведение до болезни и после нее». Разве я не стал настолько же предан и доверчив, насколько я был скептичен и раздражен до кризиса, который снова меня преобразил? Можешь ли ты меня в чем-нибудь упрекнуть с этой минуты? Разве я не согласился на твой брак с Палмером, признавая его задолженное мне возмездие? Ты видела, что я умирал от горя, но ни единым словом не старался вооружить тебя против твоего жениха». Если бы ты приказала мне догнать его и даже ценой моей жизни вернуть его, я бы это сделал, до того всецело я отдал тебе мою душу и жизнь. Что же ты хочешь от меня? Если я тебе мешаю, скажи одно слово, и я покончу с собой, и ты никогда не услышишь более о несчастном, который хотел жить или умереть для тебя». Характер Терезы смягчился во время этой двойственной любви, или, вернее сказать, этих двух действий одной и той же драмы. Никогда бы Палмер не сделал ей предложение без этого грустного происшествия с Лораном. Никогда бы она сама не дала ему слова без этого отчаяния после всего случившегося. Тереза не могла бы забыть Лорана, потому что согласилась на просьбу Палмера только от того, что он постоянно напоминал ей роковую связь с Лораном. Потом переход к дружбе после окончательного разрыва подействовал на воображение Лорана. Он снова влюбился, а Тереза вообразила, что наступила для нее новая эпоха самоотвержения, что гораздо больше ей нравилось, чем любовь. Она страдала, разойдясь с Палмером, но она осознавала свою правоту, и в этом заключалось ее преимущество. Она не принадлежала к числу вечно страдающих женщин, которые высказывают бесполезные упреки и невыполнимые желания. С ней произошел переворот, и ее умственное развитие ей помогло. Она высоко ставила нравственную свободу, и когда любовь и вера изменяли ей, Она имела справедливую гордость не отстаивать каждую частицу порванного договора. Она радовалась тому, что могла великодушно и без всяких упреков вернуть свободу и покой тем, кто их требовал. Но она становилась нерешительнее с годами. Ей было необходимо верить и любить. Эти желания были в ней прежде заглушены ее исключительными несчастьями. Она долго думала, что проживет спокойно, что искусство будет ее единственной страстью, она ошиблась, и не могла заблуждаться насчет будущего. Она требовала и жаждала возможности полюбить. Все ее горе заключалось в том, что любила она с нежностью и самоотвержением и старалась удовлетворить материнские порывы, составляющие потребность ее организма. Она привыкла страдать за кого-нибудь. И если эта странная необходимость, определенная в некоторых женщинах и даже мужчинах, не сделала ее равно сострадательной к Палмеру и Кларану, то это потому, что Палмера она считала человеком сильным и не нуждающимся в привязанности. Палмер ошибался, предлагая ей поддержку и утешение. Он позабыл внушить Терезе, что она ему необходима. Он же все просил ее заботиться только о себе. Ларон более наивный обладал этой особой прелестью, которая так на нее влияла. Он был слабохарактерный. Он сам этого не скрывал и всюду повторял об этом трогательном недостатке с большой откровенностью. Увы, он сам обманывался. Он был настолько слаб, насколько Палмер силен. У него были минуты, когда он походил на прелестного ребенка, А только что он побеждал свою слабость, как снова вооружался новой силой и причинял страдания другим, как все избалованные и обожаемые дети. Беспощадный рок тяготел над Лораном. Он сам говорил это в моменты откровенности. Казалось, что рожденный от двух ангелов, он всосал с молоком фурии отчаяние и ярость. Он принадлежал к людям, более распространенным в человеческом роде, чем это думают людям, которые со всеми возвышенными идеями и сердечными порывами не достигают полного развития и впадают в нравственную немощь. Притом, равно как и Палмер, он предпринял невозможное и хотел построить свое счастье на чужом несчастье. Он думал на развалинах разбитого прошлого создать небесные радости супружеского очага и нежную дружбу, а их измученным душам нужен был прежде всего покой. Тереза молила об отдыхе со страхом ужасного предчувствия, но Лоран воображал, что за десять месяцев их разлуки они прожили десять веков. Он просто был болен от неудовлетворенного желания души, что должно было испугать Терезу гораздо более, чем его чувственное вожделение. Но ее именно это и успокоило, к несчастью. Лоран, казалось, переродился и духовную любовь выставил на первый план, Теперь он оставался вдвоем с Терезой и не тревожил ее своими порывами, как прежде. Он говорил Терезе самые нежные вещи в течение нескольких часов, а прежде он считал себя немым. Он чувствовал, как растет его гений и принимает божественный полет. Он присоединял себя к Терезе, постоянно повторяя, что она должна была выполнить священную задачу оградить его от увлечения молодости, от дурного честолюбия зрелых лет и от развращающего эгоизма старости. Он всегда говорил с ней о себе, только о себе. А почему бы и не говорить ему так? Он так хорошо говорил. Она сделает из него великого художника, хорошего человека, благородное сердце. Она обязана это сделать, раз она спасла ему жизнь. И Тереза, с несчастной простотой любящих сердец находила верным это рассуждение и считала своим долгом исполнить то, что он прежде молил у нее, как прощение. Тереза снова возобновила эту роковую связь. Только она разумно отложила свадьбу, желая испытать решимость ларана на этот счет и опасаясь связать его безвозвратным обещанием. Если бы дело шло о ней, она бы безумная дала согласие. Первое счастье Терезы не продолжалось и недели, как это грустно говорится, в одной веселой шансонетке, а второе не длилось и суток. Реакция произошла с Лораном очень неожиданно и скоро, несмотря на горячность его увлечения. Мы говорим «реакция», а Тереза называла это отказом от своих желаний, что вполне верно. Он подчинялся потребности некоторых подростков — разрушать и убивать все, что им страстно нравится. Такие жестокие инстинкты замечены у людей самых разнообразных характеров. История их называет развратными инстинктами. Было бы вернее сказать, развращенными инстинктами. Болезнью ли мозга, образовавшейся в среде этих людей, или благодаря пагубной безнаказанности известных положений с самого начала их жизни. Часто молодые короли убивали своих любимых ланей из простого удовольствия смотреть на их трепещущие внутренности. Гениальные люди, те же короли в своем кругу, и даже весьма независимые короли, часто опьяненные своей властью, жажда властвовать их терзает, и сознание власти приводит их в бешенство. Таков был Илоран. В нем постоянно боролись два человека. Можно сказать, что две души оспаривали право его оживлять – и употребляли отчаянные усилия, чтобы уничтожить один другого. Несчастный терял свою свободную волю среди этих разнородных влияний и в изнеможении подпадал под власть ангела или демона, вырывавших его друг у друга. Казалось, когда он анализировал себя, что он читал волшебные книги и находил с поразительной и ужасающей ясностью ключ от таинственных явлений, которых он был жертвою, «Да», — говорил он Терезе, — «во мне происходит чудесное явление, называемое чудотворцами, беснованием. Мною овладели два духа. Есть ли между ними добрый и злой? Нет, не думаю. Пугающий тебя страшный скептик причиняет зло потому, что он не способен творить добро по своему произволу. Он бы очень хотел быть спокойным, добрым и снисходительным, другой этого не желает». «Тот хочет сам иметь на меня влияние доброго ангела. Он стремится сделать меня пылким, восторженным, преданным, но сам становится жестоким и мрачным, потому что оскорбленный противник осмеивает его и отрицает. Выходит, что оба ангела порождают во мне беса». И Лоран писал и говорил Терезе прекрасные и ужасающие вещи по этому поводу. Они казались правдивыми и еще более оправдывали его по отношению к ней. всё чего Тереза опасалась вынести из-за Лорана, сделавшись женой Палмера, пришлось ей вынести от Лорана, когда она снова сошла с ним. Страшная ревность к прошлому терзала сердце и помыслы бедного художника. Эта ревность самая ужасная. Она ко всему придирается и ни в чем не может удостовериться. Воспоминания о Палмере сделались для Лорана привидением и вампиром. Он ожесточался, требовал у Терезы подробного отчета о ее жизни в Генуе и Порто-Венере. А когда она отказала исполнить его просьбу, он стал обвинять ее в том, что она с тех пор его обманывала, забывая, что в то время Тереза писала ему «я люблю Палмера», а несколько позднее «я выхожу за него замуж». Он упрекал ее, уверяя, будто она все время лукаво поддерживала в нем надежду. Тара задала ему всю их переписку, и он сознался, что она честно старалась отдалить его от себя. Он успокоился и согласился, что она щадила его неостывшее чувство с необыкновенной деликатностью, постепенно разоблачая ему правду, когда он был подготовлен ее выслушать без огорчения и когда она сама уже была во всем уверена. Он признался, что она никогда и тени лжи не сказала, даже отказываясь объясниться с ним после его болезни. Он листил себя надеждой на невозможное примирение, а она ответила ему, «Все между нами кончено. Мое решение еще тайно. Ты не имеешь права меня расспрашивать». «Да, да, ты права», — воскликнул Лоран. «Я был несправедлив. Меня мучило мое несчастное любопытство». Я преступен, желая заставить тебя разделить мои страдания. Да, бедная Тереза, ты вынесла оскорбительные допросы, а ты сама свободно могла меня забыть, вместо того, чтобы великодушно примириться со мной. Мы поменялись ролями. Я забываю, что я подсудимый и составляю обвинительный акт. Грешной рукой я пытаюсь разорвать покрывало стыдливости, которым твоя душа вправе облечься относительно твоего романа с Палмером. Спасибо тебе за твое гордое молчание. Я уважаю тебя за это еще более. Оно мне доказывает, что ты никогда не позволяла Палмеру тебя расспрашивать о нашем таинственном прошлом, о наших горестях и радостях. Я понял теперь, что женщина не только не обязана откровенно признаваться во всем своему любовнику, а должна скрывать от него многое. Тот, кто желает все знать, этим самым унижает любимую женщину. Он требует от нее низости и мысленно оскверняет ее, присоединяя ее изображение к преследующим его воспоминаниям. Да, Тереза, ты права. Каждый человек должен сам поддерживать чистоту своего идеала — а я только стараюсь унизить его и удалить его из созданного мною храма». Казалось, счастье и покой могли вернуться после таких объяснений и обещаний Лорана поддерживать мир своей кровью и слезами. Но на деле было не так. Ларан с затаенной злобой начинал на другой день свои расспросы, оскорбления и сарказмы. Целые ночи проходили в грустных спорах. Ему необходимо было бичевать свой гений, оскорблять и терзать его, красноречиво произносить самые ужасные проклятия и всем этим доводить Терезу до последних пределов отчаяния. После таких волнений оставалось им только умереть вместе. Тереза была ко всему подготовлена, жизнь давно ей опротивила. Но Лоран судил иначе. Изнеможденный, он засыпал, и его ангел-хранитель — прилетал охранять его сон и запечатлевал на его лице божественную улыбку небесных видений. В этом странном организме замечалась неслыханная, но неизменная особенность. Сон менял все его решения. Если он засыпал спокойно, то просыпался с жаждой борьбы и убийства. Наоборот, если он уходил с проклятиями, на другой день он возвращался с благословениями. Три раза Тереза покидала его и спасалась от него далеко от Парижа. Три раза он догонял ее и принуждал смилостивиться над его отчаянием. Действительно, только он терял ее, он обожал ее и молил прощение со слезами самого искреннего раскаяния. Тереза была несчастна и проявляла величие в этом аду. Она попала туда с закрытыми глазами, жертвуя своей жизнью. Она довела свое самоотвержение до таких жертв, от которых содрогались ее друзья, а люди умные и гордые, не понимающие любви, осуждали ее за них и даже чувствовали к ней презрение. Тереза сама не понимала своей любви к Лорану. Лоран сделался для нее противнее трупа, потому что он постоянно предавался разврату, желая умертвить свою любовь к ней, которую он не мог уничтожить своей волей. Итак, Чувственность не играла роли в этой привязанности. Она не могла ласкать его, и он не осмеливался просить ее ласк. Она перестала увлекаться его красноречием и детской прелестью его раскания. Она не верила в будущее, и трогательные умиления, столько раз смирившие их, сделались для нее теперь страшными предзнаменованиями новых гроз и бурь. Ее привязывала к нему великая жалость потому что она много простила ему, и он был очень виноват перед ней. Кажется, что прощение порождает прощение до пресыщения, до глупой слабости. Если мать убеждается, что ее ребенок неисправим, что он сам умрет или убьет кого-нибудь, то она должна отречься от него или примириться со всеми его недостатками. Тереза напрасно думала, что она могла излечить ларана своим отсутствием. Правда, он исправлялся на время, но только в надежде заслужить ее прощение. Когда же он не надеялся более, то опять развлекался кутежами и ничем не занимался. Тогда она возвращалась, чтобы спасти его, и ей удавалось заставить его работать несколько дней. Но как дорого искупала она эти минуты! Ему скоро надоедала нормальная жизнь». Он не находил достаточных ругательств и укорял ее за то, что она сделала для него то же, что ее заступница Тереза Левассер сделала для Жан-Жака. То есть обратила его в идиота и сумасшедшего. А все-таки к Терезиной доброте он чувствовал какое-то восторженное и даже фанатичное уважение. Он умолял ее простить ему, а как только она соглашалась, он снова оскорблял ее. Эта женщина – которую он называл «неразвитой буржуа», трудилась неутомимой последовательностью для его блага. Она превращалась благодаря этому в великую артистку, особенно поражала ее любовь. Она выносила все учения от Лорана, считая их посланными свыше, и жертвовала для него своей гордостью, трудами и тем, что другая, менее развитая, назвала бы славой. А он безумный видел и понимал ее жертвы, Иногда раскаяние терзало его. Ему подходила бы любовница здоровая и беспечная, которая бы смеялась над его раскаянием и над его злобой, которая сама бы не страдала и командовала бы им. Не такова была Тереза. Она умирала от горя и усталости, и Лоран, замечая, что она тает с каждым днём, искал забвения, заглушая в пьянстве укоры совести, терзавшие его.